Благодарности Поскольку для театрального эффекта хорошо делать все трижды, я хотел бы поблагодарить всех в три этапа. Благодарю East Eastblock Irregulars, группу критиков, которые многие годы делали все, чтобы я стал лучше как писатель. Мэтт Мур, Питер Этвуд, Хейден Тренхольм, Лиз Вестбрук Тренхольм, Мари Беллодо, Джефф Гендер, Агнеса Кадью, Кейт Хартфилд. Благодарю читавших меня Мэтью Джонсона, Кейт Хартфилд, Джеффа Гендера, Дезерину Боскович, Ранилто Рихилдиса, Мари Белодо, Николь Лавинь, Мэтта Мура и Агнесу Кадью за острые комментарии к моим первым версиям «Квантового волшебника». Благодарю Ким Мэй гениального литературного агента, и прекрасных редакторов Джонатана Оливера и Тревора Куакри.